Глава седьмая До столицы было около часа езды, поэтому вставать в самый Рань не пришлось. Мне даже удалось выспаться, поэтому я ощущала себя вполне бодро. Зато Уайлд пребывал в неком мрачно задумчивом настроении и заговорил со мной только когда мы уже ехали по улицам Трейна. «Надеюсь, вы ничего не забудете из того, чему вас научили?» «Я тоже надеюсь», — ответила я, — «В крайнем случае, буду импровизировать». «Этого-то я и боюсь больше всего», — вздохнул он. «Понятное дело, что за пять дней сделать из меня идеальную леди не удалось. Моих навыков хватало разве что на то, чтобы произвести первое впечатление, а теперь, когда наш спектакль вот-вот начнется, я и сама начала нервничать. Главное, чтобы Вайлд не понял, что мне тоже боязно опозорятся». «Оружие?» — спросил он. «На месте». Я приподняла подол платья и продемонстрировала кинжал, прикрепленный к голени. Еще один тонкий клинок прятался в потайном кармане среди складок юбки. «Я хочу дать вам кое-что». И Уайлд достал маленький кулон в виде темно красной капли на тонкой цепочке. «Носите его всегда и везде. Он защитит вас от любого магического воздействия». «Прямо от любого?» – осторожно полюбопытствовал я. «Практически». «Откуда он у вас?» Я взяла кулон с его раскрытой ладони. Его передала королева? Если бы я не была так увлечена рассматриванием настоящего магического артефакта, который впервые держала в собственных руках, то заметила бы некоторую паузу, последовавшую за моим вопросом. Поэтому я услышала лишь короткий ответ. Можно сказать и так. У принцессы тоже будет похожий. Камень начнет жечь кожу, если вам будет грозить опасность от магии. «Вы думаете, такое может случиться?» Я попыталась надеть кулон, но застежка была такая крошечная, что мне никак не удавалось с ней справиться. «Я имею в виду магическое воздействие». «В свете всех событий не исключено», — ответил Уайлд. «Давайте я помогу». «Что?» «Помогу вам застегнуть», — повторил он. «Повернитесь». Я отдала ему кулон и села полубоком. Уайлд наклонился ко мне и аккуратно убрал мои волосы, перебросив их через плечо. Его пальцы несколько раз коснулись моей шеи, и от этого места в разные стороны разбежались мурашки. В груди стало жарко. Я поняла, что не дышу, лишь когда он произнес «Готово». «Спасибо», — выдохнула я. «Мне почему-то все еще было жарко, и сердце будто сбилось с ритма. Скоро мы приедем?» — спросила торопливо, чтобы отвлечься от непонятных ощущений. «Может, это камень на меня так действует? Но ведь не из-за мимолетных касаний Уайлда право дело. Я ж не какая-то томная девица, которой только прикоснись, и она уже сомлела». «Я ведь и танцевала уже с ним на уроках, и ничего, в обморок от переизбытка чувств не упала. «Да, пять минут, и мы на месте». Услышала я ответ Уайлда. «Вам нехорошо? Может, вам душно?» «Да, душновато». Я схватилась за веер и стала им энергично размахивать. В кои-то веки по собственной воле. Сегодня солнце печет сильно. Потерпите, осталось немного. Когда карета, наконец, остановилась, я первая потянулась, чтобы открыть дверцу, но Уайлд остановил меня взглядом. Пришлось отпрянуть и ждать, когда он выйдет сам и поможет мне. Я старалась не касаться его и сразу одернула руку от его, не заостряя внимания на своих ощущениях. Это был еще не дворец, но предстояло пересесть в другую карету, чтобы проехать оставшееся расстояние одной. На этот раз со мной рядом была Венди, которая до этого ехала на козлах с кучером. Мы дождались, когда перенесут весь мой багаж, которым меня снабдил Уайлд, и снова двинулись в путь, оставив того позади. Вынурнув из тенистого переулка, мы сразу очутились на залитой солнцем площади, над которой величественно возвышался Королевский дворец». Теперь мы точно были на месте. Меня встречали сразу трое слуг, одетых в изумрудную форму. Цвет правящей королевской семьи. Двое занялись моим багажом, а третий повел меня и Уэнди в выделенные мне комнаты. Следуя за ним по длинным коридорам, внешне я старалась сохранять невозмутимость и не выказывать бурного восхищения окружающей меня роскошью дворцового убранства — Венди же, кажется, и притворяться не нужно было. Она взирала на все с неподдельным равнодушием, словно видела это уже не один раз. «Ваши покои», — объявил слуга, пропуская нас в серо-голубую спальню с огромной, больше чем у Уайлда, кроватью и широким окном, из которого открывался вид на королевский парк и оранжерею. Далее внесли мой багаж, и мы с Венди наконец остались одни. «Ты уже была во дворце?» Поинтересовалась я у служанки. Да, господин Уайлд иногда берет кого-то из слуг сюда, в том числе и меня, ответила она, подходя к большому зеркалу на стене. Она надавила на выступающее украшение рамы, и зеркало медленно отъехало в сторону, открывая проход. Это потайная дверь в спальню ее высочества. У вас будут смежные спальни, господин Уайлд попросил вам показать. Вот как. Только и успела произнести я, как с другой стороны прохода тоже отворилась дверь, и в ней показался силуэт принцессы. «Роуз, вы уже здесь!» Тут же бросилась она ко мне. «Какое счастье!» «Здравствуйте, ваше высочество!» Я присела перед ней в реверанс, и Венди сделала то же самое. «Ох, перестаньте, Роуз!» Камила с улыбкой отмахнулась. «Давайте без этих церемоний. Хоть с вами позвольте мне забыть о них. Как вы доехали?» «Спасибо, замечательно. А вы?» — ответила я и обратила внимание на кулончик на груди принцессы, очень похожий на мой, только с синим кристаллом. «У меня тоже все чудесно, а с вашим приездом стало еще лучше!» — весело заверила принцесса. «Вы устали? Голодны?» «Нет». Я покачала головой и усмехнулась. Дорога была слишком короткой, так что не успела ни устать, ни проголодаться. «Тогда как вы смотрите, чтобы прогуляться? Я покажу вам дворец» предложила Камила. «Пока не приехали другие дебютантки». «Совершенно не против», — ответила я. «Какое счастье, что в дорогу я надела те самые удобные туфли, подаренные Вайлдом. На каблуках я бы точно не пережила даже получасовую прогулку». Венди осталась разбирать вещи в моей комнате, а мы вышли через спальню принцессы. «Ох, какая же она вся розовая и кружевная!» При нашем появлении в коридоре от стены отделились Джошуа и Койл, и тенью последовали за нами на некотором расстоянии. Принцесса провела меня по нескольким этажам, показала библиотеку из десяток залов самого разного назначения – бальный, охотничий, музыкальной, фехтовальной и прочее. Столовую и даже королевскую кухню. Но в последнюю мы не заходили, поскольку там кипела работа и стоял такой жар, что страшно было даже мимо проходить». Ну а я старалась извлечь из этой прогулки максимум пользы. Изучала закоулки и затемненные ниши, где мог бы, предположительно, спрятаться похититель, и вглядывалась в лица всех, кто попадался нам на пути, чтобы запомнить и выявить нечто подозрительное в их поведении. После душной кухни мне было приятно оказаться в парке на свежем воздухе. Пойдемте, я покажу вам свой любимый розарий», предложила принцесса и потянула меня по одной из ухоженных дорожек. Мы прошли мимо цветущих клумб и мраморных статуй, которые попадались тут на каждом шагу, миновали Тисовую аллею, и впереди показалась целая площадь, засаженная розовыми кустами самых разных цветов и размеров. Хм, со слов Уайлда, все цветы, которые находили на месте пропажи девушек, были сорваны здесь. Я заметила пожилого садовника, который бережно обрезал один из кустов. Он был невысоким щупленьким, задумчивым, доброжелательным лицом. «А вот и моя сестрица!» — раздался мужской голос. И мой взгляд переместился на ухмыляющегося светловолосого парня, что расслабленно сидел неподалеку на скамейке. «Ох, это же сам Крон принц Тревис! Я не знала, что он тоже будет здесь!» «Святая Фейла, только не он!» — пробормотала принцесса без особой радости — Принц тем временем легко поднялся со скамейки и направился к нам. И вдруг меня пробрал необъяснимый озноб. И я ощутила магию, темную магию. Со мной никогда подобного не происходило. Я даже с магией люминоса никогда не сталкивалась, но почему-то в этот миг четко осознала, что это именно магия Скверна, и она где-то рядом. Ваше Высочество! Отвлек меня еще один мужской голос. К нам по дорожке от дворца спешно приближался худощавый человек в пинсне. «Ваше высочество!» И обращался он, по всей видимости, к принцу, а не его сестре. «Простите за беспокойство, но вас хочет видеть королева». «Да что ж такое-то?» Притворно вздохнул принц Тревис. «Не минуты покоя. Что ж, поболтаем позже, сестренка». Он игриво щелкнул Камилу по носу и направился следом за человеком в пинсне. В ту же сторону пошел и садовник с охапкой свежесрезанных цветов. По мере того, как эти трое отдалялись, необъяснимые ознопы напряжения отступали. А я бабушку еще даже и не видела, как приехала, печально проговорила принцесса. Она все время занята. Я была вся в своих мыслях, поэтому оставила это замечание без внимания, вместо этого спросила: Вы ничего странного не почувствовали? Нет. Камила наморщила лоб, А в чем дело? Да так, ничего. Возможно, показалось. Ответила я, теребя кулон Вайлда. Вопреки предупреждению, он не обжигал кожу. Значит, опасности не было. Тогда что именно я ощущала? Это ведь господин советник вам дал? Поинтересовалась я далее у принцессы и показала на ее кулон. Да, она улыбнулась. Он сказал, что на нем защитная магия. Я рассеянно кивнула и задала еще вопрос. «А кто этот мужчина, что пришел за принцем?» «Секретарь бабушки». «Итак, в момент, когда мне стало нехорошо, рядом были принц, секретарь королевы и садовник. Значит ли это, что источником темной магии был кто-то из них?» «Нет, что-то не сходится. Принца, по крайней мере, следует вычеркнуть из этого списка, ведь он от матери получил светлую магию Люминоса. Тогда остаются секретарь и садовник». Но как такое может быть, чтобы кто-то из придворных владел магией скверны? Может, пойдем дальше?» — предложила Камила. «Я хочу показать вам свой любимый сорт белых роз». «Да, конечно, ваше высочество». Мы продолжили путь по дорожке мимо цветущих кустов, и принцесса вдруг произнесла... «Роуз, можно попросить вас об одном одолжении?» «Каком?» — я внимательно посмотрела на нее. «Я хочу, чтобы мы с вами общались на «ты» и по имени». Торопливо пояснила она. «Хотя бы, когда рядом никого нет». «Но я несколько растерялась от такого предложения. У меня никогда не было подруги. Почему бы нам не стать ими?» «Ну хорошо, как пожелаете, ваше высочество», — отозвалась я, правда, без должного энтузиазма. «Если честно, я не собиралась ни с кем заводить дружбу. Да и трудно сказать, как к этому отнесется Вайлд. Может, мне не стоило бы так сближаться с принцессой». Камила. Мягко поправила та. Камила. Я кивнула и все же выдавила улыбку. Глаза принцессы сияли такой неподдельной радостью, что отказать ей просто было бы преступлением. «Клянусь, что буду хранить все твои и наши секреты», добавила она еще с жаром. «Я тоже», — помедлив ответила я. «А у тебя есть подруга?» полюбопытствовала Камила. «Может, там, где ты живешь, на твоей родине?» «Нет», — я усмехнулась. У меня нет подруг, только друзья. Мужчины? Глаза принцессы загорелись еще ярче. Например, Джошуа. И я на миг обернулась на наших охранников, которые по-прежнему шли позади, сохраняя нужную дистанцию. Джошуа, твой друг? Камила остановилась и взяла меня за руку. Скажи честно, она понизила голос до шепота и серьезно сдвинула брови. Он только друг или у вас есть? Любовный интерес. «Любовный интерес!» — фыркнула я и захохотала в голос. Что, конечно, тоже осудилось бы в приличном обществе. «У меня и Джошуа, да и никогда в жизни!» «Честно-честно?» — на лице принцессы проскочило облегчение. «Честно-честно!» — заверила я. «Он мне как брат!» Камила улыбнулась и спросила заговорщицки дальше. «А у тебя вообще есть любовный интерес? Кто-нибудь заставляет твое сердце биться чаще?» «При виде кого-нибудь у тебя перехватывает дыхание?» Я вспомнила, как сегодня реагировала на прикосновение Уайлда, тот жар в груди и учащенное сердцебиение. Тряхнула головой и ответила с ноткой раздражения, «Нет, мне это неинтересно».